22. Хорошо. У меня больше нет вопросов, Лилья встала. Мы ну что, уже закончили? спросила женщина, которая была замечена на одной из записей с камер на Норре Стургатон в Бьюве. Она спешила куда-то, переходя улицу всего через несколько минут после того, как кто-то включил программу полоскания в прачечной в ста метрах оттуда. Да, сказала Лилья, — провожая женщину до двери. Но если возникнут ещё вопросы, мы, конечно, свяжемся с вами снова. Она не видела никаких оснований не верить в историю женщины о том, как та закупалась в Нетто, и ей не хватило денег на карточки, и она поспешила домой, чтобы принести наличные. Она даже предъявила квитанцию с отказом в покупке. Эта женщина была третьей, кого она могла вычеркнуть из списка лиц, которые так или иначе привлекли их внимание во время просмотра записей. Честно говоря, они привлекли внимание только утёса. она считала, что это пустая трата времени, но она обещала, и после того, как совсем испортила отношения с ним, пробравшись на нацистскую встречу без его ведома, не собиралась ссориться ещё и по этому поводу. По крайней мере, он был зол. Он так разозлился, что повесил на дверь бумажку с надписью "занят" и упорно отказывался отвечать на её звонки. Она трижды пыталась дозвониться до него после ареста Ландерса, его сына, и каждый раз он сбрасывал звонок. один раз он все же переборол себя и отправил СМС, что заняты, что они поговорят позже. Как будто только у него одного много дел. Но она не собиралась опускаться до его уровня и злиться в ответ. Это он пусть так делает. Тем более у нее оставался только мужчина с машиной, взятой в прокат. После его опроса она сможет заняться реальным делом. Наконец проштудирует базу данных шведских демократов. Она не смогла удержаться, чтобы не начать просматривать список членов партии в перерыве между допросами, в основном для того, чтобы убедиться, что флешка не была пустой. И она была далеко не пустой. Оказалось, по всей Швеции партия имела в составе тысяч членов. Около 2500 из них жили в Сконе. И если сузить поиск до Бью и соседних муниципалитетов, то их число сокращалось до 847 человек, из которых 229 были женщинами. Персональные номера также были указаны в базе, и она смогла отфильтровать всех людей младше 25 и старше 60 соответственно. И наконец, получила список из 308 имен. Каждый из них мог оказаться человеком с улыбкой, которую она видела перед собой всякий раз, когда закрывала глаза. Не было никаких гарантий, что он будет включен именно в этот список, но исследования показали, что даже те, кто имеет более ультраправые или даже чисто нацистские взгляды, часто отдавали свой голос за все более рафинированных шведских демократов, чтобы через них попасть в парламент. Кроме того, Она была убеждена, что Зиверт Ландерц узнал человека на фотороботе, хотя продолжал упорно отрицать это во время допроса сегодня утром. Он пригрозил подать в суд, если его немедленно не отпустят. Более того, он обещал подать в суд не только на полицию, но и на нее лично за то, что она намеренно загубила его политическую карьеру. Не было никаких сомнений в том, что именно Ландерц устроил пожар в своем кабинете. Но несмотря на то, что была использована его машина, по словам Хексель, этого было недостаточно, чтобы начать судебное преследование. А так как сын отпирался так же упрямо, как и отец, то по сути можно было сказать, что любой мог воспользоваться их машиной, потому что у них, как они утверждали, была привычка оставлять ключ в замке зажигания. Неудивительно, что Хексель потребовала его освобождения. Но Ирэн могла бы еще согласиться отпустить сына, но отца ни при каких обстоятельствах. Она сослалась на главу 24 уголовного кодекса, которое позволяла держать его под стражей до трех полных суток в случае, если он представлял большую важность для следствия. Так что теперь ему придется пробыть за решеткой до полудня понедельника. Одно это подняло ей настроение. И оно ничуть не ухудшилось от того, что газетчики уже успели пронюхать об аресте Ландерсе. Осталось еще несколько минут до прихода Понтуса Хольмвика, того мужчины с камер слежения. Ирен подвигла компьютерную мышь так, чтобы экран с именами всех шведских демократов, которых она отфильтровала, ожил. По какой-то причине они были отсортированы в обратном алфавитном порядке, с такими фамилиями, как Эслунд и Захриссон, в самом начале. Она начала прокручивать список вниз, когда зазвонил телефон. Конечно, это Утёс. Что ж, самое подходящее время. Но теперь она занята, и на этот раз уже ему придётся подождать. Поэтому она нажала кнопку сброса вызова и вернулась к именам на экране. Первой мыслью было, что ей это привиделось. Второй что это был кто-то другой с таким же именем третью она не смогла додумать до конца. Уолсон. Сама по себе фамилия была необычной. Хампус Захарес Уолсон. Только один человек носил такие имя и фамилию. Ее, Хампус был членом партии шведских демократов. черт возьми, ее чуть не стошнило прямо на экран. Добрый день. Вы Иран Лилья?» Она подняла глаза и увидела мужчину, одетого в чёрную облегающую кожаную куртку и такие же чёрные джинсы. Он стоял в дверях и разматывал клетчатый шарф, который был повязан вокруг шеи. Да, совершенно верно. Она встала, чтобы поздороваться. А вы должно быть Понтус Хольмвик. Добро пожаловать, присаживайтесь. Кстати, хотите чаю или кофе? Она не могла сказать, была ли в шоке, рассержена или огорчена. Наверное, всё и сразу. По имеющимся на экране данным, он вступил в партию два года назад, в связи с парламентскими выборами 2010 года. Он не сказал ей об этом ни слова, ни единого грёбаного слова. Нет, спасибо, я дома попил. Мужчина рассмеялся и сел в кресло для посетителей. Может быть, воды? Или я имел в виду чай? Он снова рассмеялся. Извините, я немного нервничаю. Меня впервые вызвали в полицию на такого рода допрос. Вы можете быть совершенно спокойны. Мы просто хотим получить ответы на некоторые вопросы, и надеюсь, вы сможете нам в этом помочь. Они с Хампусом почти никогда не говорили о политике. Но она помнила, как однажды, во время дебатов лидеров партии, он заявил, что будет голосовать за социалистов. Кстати, а сколько времени это займет? У меня скоро важное, максимум 15-20 минут, перебил его Лилия и открыла чистую страницу в своем блокноте. Так что давайте начнем». Этот сукин сын лгал ей прямо в лицо. По нашей информации, вы арендовали автомобиль в компании «Херц» на улице Густав Adolfs Gatan здесь в Хельсингборге в эту среду. Это правда? Да, сказал мужчина, кивая. Утром вы поехали в Бьюв и припарковали машину на Norra Stadshusgatan у торгового центра. Я не знаю, как называется эта улица, но уверен, что так и было. Мужчина улыбнулся и снова кивнул. Конечно, если пара живёт вместе в одной квартире, то партнёры не обязаны голосовать за одну и ту же партию. Вы кого-нибудь навещали? Напротив, она почти презирала пары, которые всегда голосовали одинаково и соглашались друг с другом в каждой мелочи, просто чтобы не думать каждой своей головой. Нет, я никого не знаю в Бьюве. Так что же вы там делали? Но голосовать за шведских демократов это было что-то из ряда вон. Это переходило все мыслимые границы. Я думаю, вы вряд ли взяли на прокат машину только для того, чтобы поехать в торговый центр Бьёвы и поесть пиццу в Аморе. Если человек голосовал за них, то значит, у него имелся взгляд на мир который настолько сильно отличался от ее взгляда, что она просто не представляла, как они могли продолжать быть парой. Пицца? Нет, тогда бы я поехал в другую пиццерию. Я просто искал хорошую натуру, рассмеялся мужчина. Какого рода натуру? У нее не было другого выбора, кроме как уйти от него. Как только она доберется до дома, ей останется только собрать вещи и уехать. Мужчина пожал плечами. Все места в городе или на природе, которые могут служить фоном для фотографии собак. Фотографии собак? Извините, но я не уверена, что поняла вас, сказала Лилия, сбрасывая ещё один вызов от утёса. Это то, с чем связана ваша работа? Да, люди присылают фотографии своих собак или кошек. Я вырезаю их и накладываю на новый фон. Фоном может служить место на горе, лугу или за рулём автомобиля. Всё зависит от пожеланий клиента. Потом я использую фильтры и обрабатываю фото в специальной программе, после чего распечатываю и вставляю в рамку новую фотографию. Он расплылся в улыбке, как будто всё это было более чем очевидно. И люди платят за это деньги? Да, это отлично оплачивается. Как называется ваша фирма? «Пэт Фрейм. Сначала она называлась «Бьюти Пэт», но все думали, что это салон красоты для животных, поэтому я придумал «Пэт Фрейм», название, которое точно рассказывает о том, чем мы занимаемся. Так ведь? Дверь открылась, и прежде чем Лилья успела среагировать, прямо перед ней возник утёс. Хексель только что сказала мне, что у нас недостаточно оснований, чтобы удерживать ландерцы. Просто чтобы ты была в курсе. Мы его отпускаем. Нет, я не собираюсь быть в курсе. Мы знаем, что он участвовал в поджоге, и я также подозреваю, что он знает, кто убил Мунифа. Так что Ландерц останется у нас. И вообще, я занята. Ладно, поговорим об этом позже, вздохнула Тёс. Я здесь не поэтому. О'кей. Но чтобы это ни было придётся подождать, пока я не закончу. Или нет, сказал Утёс. И подошел вплотную к ее столу. Она понимала, что безумно устала, и её реакция на любую ситуацию сейчас была слишком импульсивной. Но сколько же можно терпеть его выходки? Еще и суток не прошло с тех пор, как он стал руководить расследованием, а он уже вел себя так, будто ему принадлежит весь этот чертов полицейский участок. Прошу прощения, сказал мужчина. Мы уже закончили или у вас есть еще вопросы? Лилья жестом дала понять, что ему следует немного подождать, и встала, чтобы задать утесу такую взбучку, какую в обычной жизни от нее получал только Хампус. Но когда она увидела фотографию, которую он положил на стол, замолчала. «Ассар Асар сорок восемь лет, холост, детей нет. Утес встретился с ней взглядом. Это не тот парень, которого ты ищешь. Как черт возьми он это сделал? Она достала изображение улыбающегося мужчины и информацию о котором пыталась найти уже двое суток, чтобы сравнить с фотографией утеса.